24. А как поживает та девочка, которая тебе нравится? Саманта, правильно? Она не приходит в школу вторую неделю, и теперь мне нравится Лора Эдвардс. Беспечно отзывается голос Сэма в трубке. Когда ты вернёшься, мам, я хочу вместе посмотреть Короля Льва. Тоска по сыну отдаётся болезненным эхом в каждой клетке моего тела. Я скучаю по его запаху. По прикосновению ладони к густому ёжику волос, по нашим объятиям, по возможности увидеть, как его рот расплывается в озорной улыбке. Я постараюсь как можно скорее, но у меня очень много дел, милый. Тебе не стоит меня ждать, чтобы пересмотреть его. Обещаю, я не обижусь. Нет, твёрдо произносит сын. Я дал себе слово не смотреть короля льва без тебя. Ей впрямь стало более сентиментальной, находясь в больнице, потому что сейчас это замечание трогает меня до глубины души. Впервые в жизни мои чувства полностью взаимны. Сэм предан мне настолько же, насколько я предана ему. Это очень мило. Расскажи, чем ты занимаешься в свободное время? Я много рисую, а ещё вчера тренер Джонс похвалил меня за отличный удар ногой. Он называется майагири. Каратэ это куда интереснее, чем теннис, мам. Если тот ещё раз попытается дразнить Эдди очкариком, я разобью ему нос. Тот это тот рыжеволосый, который учится на два класса старше. Он тебя обижает? Нет, меня он не трогает, но задирает Эдди. Мне это не нравится. Может быть, стоит сказать об этом вашему учителю? Тогда я буду выглядеть как трус, обиженно произносит сын да все боятся. А я нет. Твоё желание защитить друга похвально, но ты должен пообещать, что не будешь задираться первым. Обещаю. А ты пообещай, что не будешь ругаться, если за меня тебя вызовут в школу. Я не могу не улыбнуться. Мне нравится, как мы с Эмом выстроили свои отношения. Он полностью доверяет мне, а я делаю всё, чтобы его доверие не обмануть. Это не всегда даётся мне просто. Я и сама готова вырвать тоду язык и ноги, лишь бы он никогда не подошёл к моему сыну, но пообещала себе, что не буду мешать ему жить. А я когда-нибудь на тебя ругалась? М-м, нет. Потому что я всегда на твоей стороне. Бабушка не заставляет тебя переодеваться. Она пыталась, но я отказался. Брюки, которые она дала, ужасно колючие, и я стал чесаться. Я представляю вытянувшееся лицо мамы и мысленно усмехаюсь. У неё нет рычагов воздействия на Сэма, поэтому я спокойна. Мой сын умеет отстаивать свои права, не испытывая при этом сомнений и угрызений совести. Я об этом позаботилась. Когда я вернусь, мы купим тебе много мягких рубашек и джинсов и съедим кучу мороженого. Скорее бы Ты улетела вместе с папой? Нет, милый, мы улетели по отдельности, и я вернусь. Остаток фразы застревает в горле, потому что дверь распахивается и в палату входит посетитель, которого я ждала с того момента, как он покинул её вчера. Сэм, я перезвоню тебе вечером. Помни, что я очень по тебе скучаю и очень тебя люблю. Я тоже, мам. Я сейчас пришлю тебе фотографию своего рисунка. Хорошо, милый, я жду. Я отключаюсь и смотрю на Джейдена, который устроившись на стуле возле моей кровати, изучает глазами содержимое тумбочки. Садовые цветы быстро вянут. Он кивает на вазу с мимозами, белоснежные лепестки которых слегка подёрнулись желтизной. Их стоит выбросить? Мне нравится, как они пахнут, и я не хочу их выбрасывать. Рада, что ты пришёл. Джейден поворачивается ко мне. Оценивающий оглядывает свежую повязку у меня на голове, правую скулу, торчащие из вен катетер и сосредотачивается на глазах. Я же сказал, что заеду. Сейчас разгар рабочего дня, у тебя наверняка много дел. Твой сын не приходит к тебе. Нет, он не должен видеть меня в таком состоянии. Любишь его. В глазах Джейдена играют тысячи оттенков серого. Взгляд до предела серьёзен. Я улыбаюсь и киваю. Улыбка мой безусловный рефлекс, когда речь идёт о Сэме. Больше всего на свете. Повисает пауза. В груди начинает знакомо жечь. Возможно, мне и правда стоит проконсультироваться с доктором Тёрнер на предмет успокоительных. Расскажи мне что-нибудь о себе, Джейден. Всё что угодно. Он смотрит на меня, словно оценивает серьёзность моего предложения. Его взгляд постепенно проясняется. В прошлом году я ездил в Рик-Явик». «Рик-Явик? Я никогда там не была. Расскажи мне. По меркам Лос-Анджелеса там прохладно и влажно. Я арендовал автомобиль и объездил все окраины Исландии. Особенно меня впечатлили водопады и вулкан, название которого я никогда не смогу выговорить. Губы Джейдена трогает призрачный намёк на улыбку. А я вдруг испытываю небывалое чувство умиротворения. Словно не было лет разделяющих нас. Нет этой больничной койки, а мы лежим на траве возле нашего озера, где мой лучший друг делится со мной своими приключениями. Я готова слушать его вечно. Тебе понравилась Исландия? Я мало где бывал, поэтому у неё не было шансов мне не понравиться. Я киваю, удовлетворённо отмечая, что хотя Джейден считается одним из самых успешных людей Лос-Анджелеса, претенциозность и желание казаться лучше, чем он есть, его не коснулись. Тебя посещали мысли там остаться? Вовсе нет. Там всё слишком по-другому: климат, люди, природа, ритм жизни. С кем ты ездил? Вырывается из меня до того, как я смогу обдумать этот вопрос. Я был там один. Неприятное поскрипывание двери разбивает наше уединение. На пороге появляется мама. Ковёр из травы исчезает вместе с дуновением ветра и чувством умиротворения, и я возвращаюсь в больничные стены. Здравствуй, Таша. Мама бросает быстрый взгляд на сидящего Джейдена и, не удостоив его приветствием, царственной походкой идёт к моей кровати. Раньше заехать не получилось, потому что выставка затянулась. А как организатор, я не могла её покинуть. Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Ты помнишь Джейдена? Я помню его, сухо замечает мама, глядя поверх его головы. У меня не слишком много времени, я бы хотела провести его наедине с дочерью. Последние слова она явно адресует Джейдену и слегка задирает бровь вверх, демонстрируя ожидание. Мне не удаётся узнать, собирается ли он удовлетворить её завуалированное требование, потому что любой его ответ я опережаю. Нет, Джейден останется. Мама поджимает губы, запирая своё молчаливое негодование. Её взгляд соскальзывает с моего лица и спускается ниже. Я прослеживаю его направление до тех пор, пока не натыкаюсь на собственные пальцы, сжимающие запястье Джейдена. Очевидно, моё тело не смогло сдержать протесты, и, разумеется, Для него он тоже не остался незамеченным. Вчера звонил твой муж. Мама отводит взгляд от замка наших рук и вновь смотрит мне в глаза. Он очень скучает по тебе и по Сэму и просил передать, что заедет, как только вернётся. Я знаю, для чего мама упоминает Тайзека в присутствии Джейдена, но эта причина не является достаточным оправданием тому, почему она так упорно игнорирует услышанное накануне. Все эти фальшивые скрепы, которыми она пытается перебить аромат мимоз, её вид, исполненный решимости исправить то, что, по её мнению, идёт не так, приводит меня в бешенство. На доле секунды я жалею, что рядом находится Джейден, и я не имею возможности облечь кипящий во мне яд в гневную тираду. Ты не опаздываешь ещё на одну выставку, мама. Что прости? Тебе пора идти, терпеливо поясняю я, глядя ей в глаза. Я прекрасно осознаю, что сейчас нанесла матери серьёзное оскорбление, но не испытываю ни капли раскаяния из-за него. Если жизнь это выбор, то я предпочту честный. Ты пытаешься унизить меня в глазах этого молодого человека. В этом дело. Хочешь что-то доказать ему? Не заставляй Сэма носить одежду, которую он не хочет. Этим ты добьёшься лишь того, что он откажется идти в школу игнорируя её попытку спровоцировать словесную потасовку, и передай привет папе. Мама одёргивает того идеально сидящий пиджак и поправляет волосы. Она поддалась эмоциям, и сейчас ей необходимо вернуть себе лицо. Я заеду к тебе завтра, Таша. Надеюсь, у нас будет возможность поговорить без свидетелей. Отвечать мне не приходится, потому что вместо меня это делает Джейден. Имейте в виду, что завтра я буду здесь в первой половине дня. Лицо мамы гневно вспыхивает, и она грохоча каблуками выходит из палаты. Я в течение нескольких секунд смотрю на дверь, прислушиваясь к шуму удаляющихся шагов, после чего вновь нахожу глазами Джейдена. «Рик Явик, сколько ты там пробыл? Почти месяц. Там правда нет Макдональдса?» Чистая правда, Таша. Ни одного во всей Исландии. Джейден уходит от меня через час. Ещё час я лежу в кровати с блуждающей улыбкой на губах. На душе тепло, словно её согревают солнечные лучи, и даже боль в голове почти стихла. Зашедшая на смену Пайпер ставит мне капельницу и через какое-то время возвращается в палату с букетом белых мимоз в руках. "Передали на пост с просьбой заменить старые", поясняет она, забирая с тумбочки вазу. "Пахнут и правда чудесно".